Составные части летописи. Первое Повесть временных лет. Читая первые листы летописного свода, замечаем, что это связанная и цельная повесть лишенная летописных приемов.